Мне было отведено помещение в атаманском дворце. Поездки по станицам меня сильно утомили. Ноги опухли и профессор Юрьевич, которому я по приезде показался, уложил меня в постель. Я съездил лишь к генералу Деникину и побывал в штабе. Главнокомандующий сердечно встретил меня, расцеловал, подробно расспрашивал меня о здоровье, о моей семье. Просил не торопиться принимать армию, убеждая закончить лечение. При нашем свидании присутствовали несколько лиц, и о делах нам говорить не пришлось. Несмотря на падение Крыма, в котором общественное мнение единодушно обвиняло генерала Боровского на осложнение с Грузией и на тяжелые и малоспешные для нас бои в каменно-угольном бассейне,